Глава четвертая Слухи в тайге распространяются быстро И чудовищно разбухают по дороге Эрлик правит царством мертвых Одет в семь медвежьих шкур Спит на семи бобрах Ездит на черном быке Эрлик подарил людям искусство проникновения в иные миры Генка хотел стать ветеринаром но даже не попытался пойти в колледж. Был уверен, что не поступит. В Кайчине, ладно. Я не могу пока понять, что именно, но когда работаешь в одном месте два десятка лет, начинаешь чуять неприятности, улавливать их признаки в самых простых вещах. Вот, например, туристы собрались под навесом. И не то чтобы грустные, нормальные, но самую чуточку тихие. А наших никого не видно, ни Аркадиевны, ни Генчика с костей. Вроде по расписанию их группа. Кстати, не должны ли они сегодня выйти на маршрут? Не уверена, запуталась в днях. Люди под навесом такие чистенькие, не тронутые солнцем, дождями и дымом, все еще слегка не в своей тарелке. Их слишком много, и они кажутся не настоящими, просто иллюзией, каким-то фокусом. Я спрашиваю себя. «Да что мы вообще здесь делаем? Зачем они здесь?» И тут же приходит ответ. «Мы уводим людей в иной мир, а потом возвращаем. И если все получилось как надо, возвращаем немного другими. Но, может быть, некоторые редко, к счастью, очень редко, меняются настолько, что уже не могут вернуться». Я привязываю карашу у калитки, сорлычий череп смотрит на меня с негодованием, и принимаюсь отвязывать коврик. Рядом тут же возникает девочка лет восьми, мордочка в саже, русый хвост рассыпается, ноги, палочки в розовых лосинах, на коленях зеленые пятна, тонут в сапогах не по размеру. Она украдкой гладит караша по равнодушной морде, поднимает на меня завистливые глаза. А на этой лошадке детям можно? спрашивает она. И я теряюсь. Караш надежен как табуретка, но можно ли детям ездить на мертвых конях? Идея какая-то, ну, неприятная. Ты покататься хочешь? спрашиваю я. Извини, он сегодня много прошел, устал. Понятно. Разочарованно тянет девочка. Я его еще поглажу, можно? Я киваю, снимая Арчимаки. Задумываюсь, стоит ли рассёдлывать. Из дома выходит Наташа с двумя банками сметаны в руках. Хорошо, можно будет расспросить ее, что и как. Вид у Наташи озабоченный, и улыбка, с которой она выставляет сметану перед туристами, выглядит натужной. Несколько жутких секунд, я думаю, может, все уже знают про Асю. Но это невозможно. «Меня отвлекает топот копыт». К забору галопом подлетает Костя, спрыгивает с коня и решительно в развалку топает калитки. Лицо у него черное, глаза затуманены, словно он слишком долго и пристально смотрел вдаль. Так долго и пристально, что устал и больше не может. Я вдруг вспоминаю, как мы познакомились. В походе, на стоянке, к которой он подъехал поздним вечером. Первым, что я услышала от Кости, было описание заката — который он только что увидел с перевала. Вторым, что его прислала Аркадьевна, резать захромавшего коня, чтобы не мучился, ведь у него точно мокрец, и он совсем зачунял, никакие антибиотики уже не помогут. Довольно тяжелый и слишком уж довольный собой человек. Тогда он вызвал во мне почти нежность. За закат и за облегчение на лице, когда оказалось, что резать никого не надо. Сейчас Костя недоволен не только собой, но и всем миром. Он едва не задевает меня плечом и только тогда замечает. «О, привет!» — бросает он на ходу, как будто мы виделись вчера. Как будто все нормально. И я не исчезла перед самым спуском вместе с туристкой. Костя шагает к костру без малейшей паузы, не обращая ни на кого внимания, наливает себе борща и принимается хлебать так решительно, словно еда его враг, с которым надо хладнокровно разделаться. Да что ж такое творится? Я оставляю Арчимаки у забора, на секунду забегаю под навес, поставить на зарядку телефон и иду к лавочке у крыльца. В толпе быть не хочется. В доме тем более. Но мимо скоро пробежит Наташа. У нее слишком много дел внутри, чтобы засиживаться у костра днем. Тут я ее и поймаю. Если Аркадьевна не поймает меня раньше. «Ой, ты откуда здесь?» — спрашивает Наташа. В руках у нее корзина с выстиранными простынями. «Я думала, ты в походе?» Я неопределенно шевелю рукой, ну, примерно так. Спрашиваю, «Чего это Костя такой?» И Наташа закатывает глаза. «Ой, да у нас тут вообще дурдом!» Она ставит корзину и бочком садится рядом. «Генчик запил три дня назад!» Он как спустился, все с Мишкой переписывался. Помнишь Мишку? Он в отпуск приезжал из ну, командировки. В общем, Генка все в отцапе сидел, даже с группой попрощаться не вышел. Мы боялись, что он в деревню рванет, там забухают, А он ничего, держался. А как Мишка уехал, вот позавчера, так и понеслось по трубам. Наташа вздыхает. А ты, кстати, где была? Позавчера ревела на краю трещины, расколовший этот мир. «Вот только сегодня спустилась», — говорю я, отводя глаза. «Понятно». В глазах у Наташи легкое недоумение, но ее голова забита базовским дурдомом. «Так вот, Генка, главное, ладно бы тихо у себя сидел или за речку свалил. Так он же на люди лес. Вчера группа его заехала, а мы думали, он угмонится. Вера Аркадьевна вообще пригрозила, что зарплату наполовину срежет. Не помогло». На тренировке разорался, имбирь от забора отходить не хотел. Ну, как всегда, ты знаешь, он же старенький, ему лень. Так Генка сначала бить его сунулся. Ну, Кости не дал, а потом давай вопить, что эту пропастину на мясо сдаст. Орал, что сам сейчас прирежет, представляешь? Прям при туристах, при детях. Я морщусь. Запой, видно, грандиозный. Выплескивать свое кипящее говно при туристах, да только заехавших, да с детишками. Так не делают. Сколько бы ни выпили. Это рефлексы. Я вдруг вспоминаю, что Ленчик обещал уговорить Генку на охоту. Как он собирался это сделать? Генка, наверное, уже даже шевелиться не может. Неужели не знал? Ленчик и не знал. И где он теперь, спрашиваю я. А кто его разберет? С тренировки его Вера Аркадьевна, конечно, турнула. Костя один справился, да еще Илья подошел. Генчик еще тут побродил, а как стемнело, опять разорался. Типа, Вера Аркадьевна не понимает ничего, сказал, что увольняется и вообще прямо сейчас контракт подпишет. Заседлался и махнул куда-то. Туристов сегодня наверх отправить собирались, а у них конюха нет. Пришлось говорить, что слишком жарко для подъема, сейчас жара спадет, поедут в радиалку, покатаются. А, вот оно что, бормочу я. Тут они такие, пришибленные. Ну так собрались почти. И такой облом И главное, никто не знает, где Генка столько водки взял. Думали, может, Лёня подогнал, но он клянется, что нет, что его вообще здесь не было. И не было, киваю я, я случайно знаю. Зря я оставила Ленчика в покое и не стала расстраивать нетактичными расспросами. Позаботилась о его душевном равновесии. А он все это время оставался мелкой и скользкой сущностью на посылках. И теперь нигде не могут найти, говорит тем временем Наташа. Я выныриваю из своих мыслей. История еще не закончилась. Ты же знаешь, какой имочка. Он от базы-то почти не отходит. На нем девчонку самую мелкую хотели отправить. Вот полдня уже ищут. Костя поесть вернулся, сейчас опять поедет. Наташа вздыхает. Только, ну, сама понимаешь. Блин, и надо ему было именно Беря бормочу я. Горло сжимают колючие обручи. И чтобы совсем не расклеиться, я закуриваю последнюю сигарету. Морда рыжая, хитрая, ленивая. В юности он любил прыгать, вспоминаю я. Первые пару сезонов не пропускал ни одного бревна. Все перешагивали, а он перепрыгивал. И поэтому такого ласкового коня приходилось давать только туристам, уже умеющим ездить верхом. «Может, еще найдется?» — вздыхает Наташа. Может, застрял где-нибудь? Или в кустах дрыхнет так, что не видно ниоткуда? Может, найдется, соглашаюсь я. Просто для того, чтобы не было так грустно. Но в памяти вертится какой-то неприятный червячок. Я хватаю его за хвост. Помнишь, Мишка у нас один сезон работал, а потом Аркадьевна его вышибла, даже посадить хотела, но плюнула. Было такое, соглашается Наташа. Потом ее глаза округляются, и я киваю. Запой, ссора с Аркадьевной, демонстративный отказ от зарплаты за последние дни, деньги и водка кончаются, но это не повод останавливаться. Мерин, которого увёл и продал на мясо Мишка, тоже был очень славный. Я пытаюсь вспомнить, до или после охоты на соспыгу это случилось. Думаю, после. Когда Мишка впервые заговорил о соспыге, Он еще был мне симпатичен. С другой стороны, мы здесь здорово умеем забывать подробности. Особенно, когда холодный воздух, который спускается с гор в сумерках, несет запахи цветов и крови, мяса и трав, металла и тления, Когда воздух густеет от сладкого дыхания. Соспыги. Наташа еще что-то рассказывает, уже неважное. Что-то о своих мелких, скучных делах. На них стоит весь Кайчи. Но думать об этом неинтересно. Я уже не слушаю. Очень хочется есть. Еще больше хочется помыться. Да где же Аркадьевна? Наташа наговорилась и ушла. А Аркадьевны все нет. Искать ее самой не хватает духу. В ожидании я под громкое урчание желудка копаюсь в арчимаках, скидываю шмотки для бани в пакет, чистую одежду и бельё, причиндалы для мытья. Я оптимист. Всегда беру в поход полотенце и шампунь. Вдруг погода позволит. Еще добраться бы до своего рюкзака, оставленного на складе. Там заначка кофе и, главное, две пачки сигарет. Но чтобы попасть на склад, нужно Аркадьевна с ключом. Потерплю. Я вожусь с вещами, повернувшись к дому спиной. Вроде бы недолго, но когда я выпрямляюсь и оборачиваюсь, все уже изменилось. Туристы разбрелись, кто на речку, кто по комнатам. Переваривать впечатления. Костя тоже исчез. Интересно, действительно ли он пытается найти имочку или только изображает поиск, лишь бы не признавать, что Генка увел его. А Аркадьевна сидит под опустевшим навесом с кофе и сигаретой. Я тоскливо думаю. Может, подождать, пока она выкурит и выпьет половину. Может, станет добрее? Нет, не станет. Прижав к груди пакет с банными шмотками и выпитив челюсть, я марширую к навесу. Аркадьевна замечает меня на полпути. Отводит руку с сигаретой в сторону. Ну, что еще написано у нее на лице? Загруженная выходками Генки, она, видимо, забыла, что мне тоже есть за что откусывать голову. Но это ненадолго. Сейчас вспомнит. «Вера, я все объясню, еще издали заговариваю я. Только дай в баню схожу и съем что-нибудь, ладно? Я помыться уже, сколько дней мечтаю. Я застываю в ожидании взрыва. Выгрести из первой волны криков и спрятаться в бане. Вымыто и выслушивать все, что Аркадьевна обо мне думает, будет проще. Меньше будет липнуть. <гав> — Ну так иди уже быстрее, баня три часа как натоплена, опростаивает, простаивает, кричит Аркадьевна. — Давай, бегом! Я едва не теряю равновесия. Как будто подняла гирю, а она оказалась из папье-маше. Пару минут спустя я уже торопливо ломаю пихтовые веточки на берегу речки. Прикасаться к их мягким иголкам уже удовольствие. Руки липкие от смолы, но это ничего. Еще немного, и я, наконец, отмоюсь. Раз уж баня простаивает, а Аркадьевна пока не собирается меня сожрать, Отмоюсь по-настоящему, с парной и веником. Я успела отвыкнуть от своего тела. Так давно не смотрелась в зеркало и не раздевалась, возняв спальнике с влажными салфетками не в счет. На потемневшем от солнца лице глаза кажутся диковатыми, руки до плеч в синяках и царапинах. Резче проступила граница загара, ровно по контуру футболки, темнее стали тени между ребрами, И кожа на опавшем животе не то чтобы сморщилась, но как-то недостаточно натянута. Ноги в зеркало не помещаются, но это и к лучшему. Я и так вижу, что правая икра у меня синяя. еще и задница, наверное, стерта. Я провожу рукой по низу попы, там, где тазовые косточки подступают к самой коже, и нащупываю загрубевшие шершавые пятна. еще бы. Лучше даже не считать, сколько часов я проездила верхом за последние дни. Но побитое и потертое — это мое обычное, обжитое за почти сорок лет тело. Просто с непривычки оно кажется странным. Чужим настолько, что я не сразу понимаю, как им двигать. А когда понимаю, торопливо отворачиваюсь от зеркала, словно боюсь увидеть лишнее. Первое прикосновение горячей воды поднимает дыбом каждый волосок — Заставляется дрогнуться и замычать от наслаждения. Первый ковшик, вылитый на голову, рассылает по всему телу стаи мурашек, от намоченных волос отчетливо тянет копченным мясом. Но теперь это не беда. Это я теперь исправлю. Сидя в парной, машинально похлопывая себя веником по коленям и сглатывая голодную слюну с металлическим привкусом, я думаю о соспыге и о тех, кто ел ее. Верчу все, что знаю, пытаясь сложить в целое, но какого-то кусочка не хватает. Как будто я помню не все, и только новая охота может вернуть воспоминания о старой. Я уже не очень хочу помогать Санке добывать соспыгу. Меня тревожит то, что случилось с Сычом и с Мишкой, и особенно с Ильей. Но ну, они-то всем довольны и, наверное, считают, что им не о чем печалиться. От печалей они освобождены. Вот что я должна принести из тех мест, куда людям ходить не положено. Новое освобождение для тех, кто не застал прошлое. Но я не хочу. Но я вспоминаю, как веревочный жгут обматывается вокруг самого себя. И понимаю, это не мне решать. Ненавижу истории, которые нельзя рассказывать. Струйки пота стекают по лбу, по груди, по спине. Пот облегает меня, как блестящий скользкий кокон. Я опускаю отяжелевшую голову к коленям. В набухающей красном темноте Белый снег валит на зеленую траву. Плывет белое ася на лицо в ядовито-зеленой им защиты. Покачиваясь, я торопливо выбираюсь из парной, сидя в предбаннике и дожидаясь, когда голова перестанет кружиться, все думаю, но зачем им это? Зачем? Тело пахнет пихтовой смолой и малиной, волосы — шампунем. Запах с непривычки резкий, отвлекающий. Кожа горит а мышцы впервые за много дней расслабленные, прогретые, приятно ноют. Я торопливо доедаю бутерброд с вареньем из ревеня. Наташа две недели назад собирала. И сметаной. Тем, что здесь называют сметаной. Невероятно жирной, почти твердой массой с едва уловимой кислинкой. Так хорошо. Если забыть, зачем я притащилась в кайчи. Пора сдаваться. Слышно, как Аркадьевна в доме шумит. Краном и брякает тарелками. Тому, кто отвлечет ее от мытья посуды, она обрадуется, и тогда, может, все пройдет легче. Мелкие хитрости мелких людей. Я не успеваю войти в дом. Аркадьевна выходит сама. В руках у нее две белоснежных фарфоровых чашки, наполненных черным. Две. В комнате Аркадьевны стоит кофемашина. Об этом все знают но никто этот агрегат даже в глаза не видел и никогда на этот кофе не покушался. Все идет совсем не так, как я предполагала. Вообще все. Но почему-то больше всего меня поражает, что у Аркадьевны есть вторая кофейная чашка. Аркадьевна сует ее мне в руки, садится рядом, вытаскивает сигареты. Поймав мой тоскливый взгляд, протягивает пачку. Я прикуриваю. Украткой рассматриваю ее лицо. Когда мы познакомились, Вера, тогда еще просто Вера, была шумной и невыносимо энергичной женщиной под сорок, готовой на любые подвиги и безумства ради выживания ее мечты, собственной конной турбазы. Тогда она казалась мне почти старой. Она по-прежнему шумна, энергична и кажется почти старой. Но что-то изменилось. И дело не только в опыте усталости и заметном налете выгорания. Внутри Веры словно поселился кто-то еще, невидимый, никак не проявляющий себя, но создающий вокруг неуловимое марево, что-то вроде гудения-трансформатора. Мне вдруг хочется спросить Веру, почему она больше не поднимается наверх. «Только ли потому, что не может и на минуту оставить кайчи?» Аркадьевна взмахивает дымящей сигаретой. «Ну что ты там объяснять собиралась?» Я обхватываю обеими ладонями снежно-белый идеально чистый горячий фарфор. Ожоги начинают ныть и зудеть, и чашка кажется шершавой и тяжелой, как камень из костра. От неожиданности я дергаюсь, немного кофе выплескивается на руки». Я машинально слизываю каплю с пальца. Черный и горячий, как кровь. Густой и сладкий, как кровь. Я слизывала кровь с рук и вываливаю Аркадьевне все. Вообще все. Она слушает молча безобычной своей застывшей улыбки, поблескивая очками, за которыми не разобрать глаз. Полчаса и три сигареты спустя я замолкаю. Сморкаюсь в невесть, откуда взявшуюся салфетку. «Ну и чего ты ревешь?» — спрашивает Аркадьевна, и я в изумлении поднимаю на нее глаза. «Чего теперь реветь-то?» — спрашивает Аркадьевна, постепенно переходя на привычный крик. «Давай, езжай наверх! Исправляй теперь, бляха-муха!» «Как?» От потрясения у меня пропадает голос и выходит только сиплый писк. Я шмыгаю носом. Как? Гнусавым и чуя. Аркадьевна поджимает губы. Поднимешься, там разберешься, говорит она. И я снова не могу разглядеть за очками ее глаз. Ты поела? Помылась? Вот и езжай, не тяни. Продукты я тебе там приготовила, взять не забудь. Взгляд у меня сейчас, наверное, дикий. Как приготовила? Почему? Я не решаюсь спросить. Аркадьевна молча курит, затягиваясь так сильно, что губы собираются в морщинистую трубочку. И правда? Продукты дня натри, если на двоих и добавить ленчикового мяса, и сверху поллитровая бутылка из-под воды, набитая молотым кофе, и пачка сигарет. Шатко улыбаясь, я спихиваю ворчемайке все, кроме сигарет, их сразу в карман. Как пристроить в картинку этот кусочек? Пойму, когда поднимусь. Я уже собираюсь сесть на коня, когда Аркадьевна выходит из дома и машет мне рукой. «Погоди, вот возьми чомбур хороший», говорит она. «А то у тебя потрепанный совсем». Это неправда. Чомбур у меня совершенно нормальный, но я ошеломленно беру тот, что протягивает мне Аркадьевна. И правда хороший. Идеальной длины, отрезок новой веревки, веселенькой расцветки, не тонкой, не толстой, самое то. Что ты еще хотела, говорит Аркадьевна и хлопает полбу. А, тебе тут просили передать? Я не успеваю заметить, откуда она вытаскивает куклу резинового пупса в потрёпанном платьице с оборками, с розовато рыжими нейлоновыми кудрями и персиковым румянцем, заляпанным отпечатками грязных детских пальцев. Ты же знаешь, что это не может быть та самая кукла, — отчетливо говорит в моей голове Ася. И свет начинает меркнуть, а звуки глохнут. — Эй, ты чего? — кричит Аркадьевна откуда-то издали. — Еще вырубаться наладилось! А ну завязывай! Ты еще у меня в обмороках не лежала! Я с усилием выплываю из наполненного сумерками колодца. Ощущаю жесткий конский волос под пальцами. Понимаю, что цепляюсь за гриву караша. Чувствую запах конского пота и шампуня. Слышу веселые голоса. Туристы собираются к столу. «Кто просил передать?» — спрашиваю я, все еще немелыми губами. «Кто?» «Я помню, что ли?» — пожимает плечами Аркадьевна. «Бери давай езжай уже! Не тяни!»